Андрей Федин. «Магия не для оборотней». Часть вторая. Глава первая. Тилья распахнула двери. «Входите, Сьер-Ленур», сказала она. Ещё в коридоре я почувствовал, что в кабинете курили чиману. Перешагнул порог комнаты, увидел массивный стол и сидящего за ним человека. Немолодого, бледного, с совсем обесцветившейся на висках светлой шевелюрой. Он держал в руке маленькую чашку, вместо ручки из которой торчала деревянная палка. От чашки к потолку поднималась тонкая струйка дыма. Мужчина кинул меня цепким взглядом, пошевелил бровями, словно сам себя о чем-то спросил. Кивнул. То ли ответил себе, то ли поздоровался со мной. «Здравствуй, Ленур», — сказал он, — «проходи, присаживайся». Рукой, зажатой в ней дымящейся чашкой, указал мне на кресло напротив себя. Перевел взгляд на мою спутницу. «Тилья, дорогуша, вели принести кофе». «Да, хозяин», — сказала женщина. Тилья поклонилась, вышла из комнаты, прикрыла створки. — Не возражаешь, если мы обойдемся без официоза, — сказал мужчина. — Не будем друг перед другом расшаркиваться и сразу перейдем на «ты». Я пожал плечами. Мужчина кивнул. — Замечательно, — сказал он. — Мое имя Нилран. Нилран Варторон Китсиоль. Он помахал рукой, разгоняя скопившийся над столом дым, виновато улыбнулся. «Прости, что надымил здесь. Дурацкая привычка». Подцепил ее, когда в юности гостил у южных границ Селенской империи. Там каждый второй житель с утра до вечера не расстается с сигаретами. Вот и меня приучили. Сперва привык нюхать дым, он там везде. Потом перенял привычку затягиваться дымом через сигарету. А уже здесь, в горах, придумал вот такую вещицу. Надоело обжигать бумагой губы. Назвал своё изобретение курительницей. Мужчина показал мне свою курительницу. «Такая штука точно понравилась бы гору», — подумал я. Мужчина поднёс деревянную ручку чашки к губам, затянулся через неё словно сигаретой. Повернулся к приоткрытому окну, выпустил в его сторону струю дыма, сказал. — Чем она меня успокаивает и помогает сосредоточиться на мыслях? — Не куришь? — я ответил. — Нет, но к запаху я привык. — Да, Тилья мне говорила, в лагере Огоньков ты жил в комнате с курильщиком. Странно, что не пристрастился к этому делу сам. — Я пробовал, мне не понравилось. Не стал уточнять, что гор лишь один раз уговорил меня вдохнуть дым через его бумажную скрутку, прокашлявшись и прочихавшись я заявил тогда приятелю что добровольно дышат подобной гадостью только сумасшедшие и извращенцы мы с гором в тот вечер долго спорили какая из этих двух характеристик для курильщиков подходит ему больше я отогнал воспоминания направил внимание на хозяина кабинета. «Ленур», — сказал Сиервар Тарон, — «как я понял из рассказа Тильи, это имя ты взял недавно, правильно? А будучи огоньком, ты носил имя... Вжик? Вжиклий. Вжиклий — твое настоящее имя? Нет». Мужчина смотрел на меня сквозь пелену дыма. сощурив правый глаз, ждал, когда я назову имя, полученное на совете племени?» я не собирался этого делать молчал дожидался новых вопросов не настоящие, повторил Сиер нилран хорошо но почему в вселене ты назвался линуром тилья говорила ты рассказывал ей истории из какой то книги которую читал в детстве утверждает что в лагере огоньков ты цитировал эту книгу наизусть — Считает, что новое имя ты взял в честь её главного персонажа. Это правда? — Да. Я не собирался лгать, но и не чувствовал желания откровенничать. Мужчина снова кивнул головой. — Хорошо, смотрю, ты немногословен. Он заглянул в чашку с чиманой и осторожно постучал ею по столу. Посмотрел в неё снова, поднёс деревянную ручку к губам, та оказалась полой внутри. Затянулся дымом. «Мне тоже в детстве нравились истории о Ленуре Валесском», — сказал он. «Прочел их все, а некоторые и по нескольку раз. Да что там. Кое-какие моменты и сейчас время от времени перечитываю. Моя любимая часть — это где Ленур оказался на службе у императора. Помнишь? Так, где Валеский закрутил роман с сестренкой императрицы». Пол сотни раз перечитывал главу, в которой он объяснил той вздорной девчонке, что не намеренно не жениться. И каждый раз хохотал до слез. Представляешь? А ты? Тебе понравился этот эпизод? Я пожал плечами. Я такого не помню. Не чувствовал желания объяснять вар что знаю текст книги Аленуры Валеском наизусть. И, что уверен, упоминания сестре императора ни в одной из глав не было. «Не может быть!» — сказал Сиер Нилран. «Такое не забывается, ведь это же центральный эпизод шестого тома. Как так? Быть может, мы с тобой говорим о разных книгах?» «Шестого тома?» — переспросил я. «Ну да, ведь всего их девять. Ты не знал?» «Нет». «А какую часть истории читал ты, Ленур?» Я молчал. Пытался понять, почему Кит Сиоль затеял разговор о Ленуре Валесском. «Хочешь что-то выведать у меня?» «Что? Причем тут книга?» «Это и есть та важная тема, которую Кит Сиоль спешил со мной обсудить?» Мужчина выдвинул ящик стола и вынул из него кирпичик книги в знакомом красном переплюте. Провел по нему рукой, словно стер пыль. Положил его на стол. Спросил. «Узнаешь? Можно?» — спросил я. «Конечно». Нилоран подтолкнул книгу ко мне. Я взял ее. С удивлением заметил, что мои руки дрожат от волнения. Раскрыл. Увидел написанные знакомым почерком слова. Прочел несколько строк. С трудом оторвал взгляд от страницы, заставил себя вновь дышать. Посмотрел на вар Тарона кит Мне показалось, что тот едва сдерживал улыбку. Это не та книга, которую я читал. У меня дома другая. Я провел ладонью по переплету, не такой выцветший, как на обложке той книги, что хранилась в моей семье, но очень похожий. Ее сочинила моя бабушка, сказал Сиер Нилран. Эту книгу и еще восемь томов о приключениях мага Ленура Валесского. Еще восемь? — Да, она написала девять книг о Ленуре. Восемь из них хранятся в моей библиотеке, а пятый том пропал. — Судя по всему, каким-то образом он оказался у твоих родителей. Они не рассказали тебе, где приобрели его? — Нет, — сказал я. Все еще не верил, что существует истории о Ленуре в Аляском, которые я не слышал. И что одну из этих непрочитанных мной книг о благородном магии я держу в руках. Едва удержался от того, чтобы открыть ее вначале и углубиться в чтение. «Расскажи мне о себе, Ленур», — сказал Сиер Нилран. «Что именно?» Я гладил пальцем корешок книги, рассматривал вмятины и царапины на нем. Не смотрел на собеседника, но Сиер-Вар Тарон сумел привлечь к себе мое внимание. «Я знаю лишь, что ты оборотень», — сказал он, — «что прибыл в Вселенскую империю с севера, что победил в прошедшей битве огней. И что ты одаренный». «Ленур, ты знал о том, что в Вселенской империи бытует мнение, будто у оборотней не рождаются одаренные дети». «Мне говорили об этом», — сказал я. Но раз ты был огоньком, то дар у тебя точно есть, а в том, что ты недавно обращался, я не сомневаюсь. Твое лицо не успело даже подрумяниться на солнце. Мужчина снова постучал дымящейся чашкой по столу. — Ты хорошо разговариваешь на имперском, — сказал он. — На севере все на нем говорят? — Не знаю, но в нашем королевстве говорят по-другому. — Тебе родители обучили языку? — Да. «Значит, они пришли на север из Империи. Как давно? Ты родился уже в Северном Королевстве? У тебя есть братья или сестры? Они тоже одаренные? Чем сейчас занимаются твои папа и мама? Расскажи мне о них». Они умерли. Я поведал Сиеру Нилрану ту же историю, что недавно рассказывал рыжей девчонке. Не видел, чем разглашение информации о моих покойных родителях могло мне навредить. Потому не лгал и не играл в молчанку, но и не сыпал подробностями, и старался не упоминать о сестре и племеннике. А ещё о том, где именно на севере живёт мой народ. Мне показалось, что к окончанию моего повествования лицо Сиера вартарона стало бледнее, чем прежде. Вернулась Тиль, я принесла кофе. Ещё по запаху я понял, что в замке колдунов этот напиток варят не хуже, чем в доме Белины. — Ты говорил Тилье, что любишь кофе, — сказал Сиер Нилран. — Я попросил поваров постараться. Надеюсь, у них получилось не хуже, чем варят в трактире, где ты живешь. — Хотел порадовать тебя, Ленур. Сиер Варторон придвинул к себе чашку. — Тилье, дорогуша, ты сделала то, о чем я тебя просил утром. — Да, хозяин. — Замечательно. Тогда предупреди моего отца, что мы скоро проведаем его. Как только допьем этот замечательный напиток, и скажи ему, что мои подозрения подтвердились, он поймет, о чем я говорю. — Конечно, хозяин, — сказала Тилья. Она поклонилась сначала Сиеру вартарону потом мне. Удалилась. Проводив женщину взглядом, Сиер Нилоран какое-то время продолжал смотреть на закрытую дверь. Потом сказал. «Значит, твоя мама умерла», — я кивнул. «Ты пей кофе, пока он не остыл», — сказал Сиер Тарон. «Быть может, ты голоден?» «Нет». «Твоя подруга рассказала мне, что ты желаешь обучаться магии. Мечтаешь учиться в Имперской Академии, пытался поступить в магическую школу». «Какой у тебя базовый резерв, ман -Ленур? Если память мне не изменяет нулевой?» «Уже четверка», — сказал я. Попробовал кофе, зажмурился от удовольствия. Сиер Нелран брови. «Он так сильно вырос после симбиоза с огнедухом!» — сказал он. «Ты уверен?» — «Почти пятерка!» — сказал я. Сиер Варторон оживился. Опустил на стол руку с курительницей, подался вперед, словно пытался меня лучше рассмотреть. «Великолепный показатель!» — И это после двенадцатимесячного контакта? Что с огнём? Как велики остатки огненной стихии в ауре? Что-то должно было остаться? Я не совсем понял, о чём именно он меня спрашивает, но развернул ладонью кверху руку, зажёг огонёк, размером с ноготь большого пальца. — А увеличить можешь? — Это всё, — сказал я, — собрать больше огня не получается. — Ничего, — сказал Сиернилран. «После первого раза и это великолепный показатель!» Он поднес свою руку к моей. В его ладонью засветилась огненная точка, которая быстро увеличилась до размеров куриного яйца. От нее мне в лицо дохнуло жаром. «Восемь раз по полгода носил в себе огнедуха», — сказал мужчина. «И вот это все, чего я достиг. Уверен, подобный резерв тебе можно развить за три-четыре попытки». Боюсь представить объём огня в твоей ауре после десятого симбиоза. Отец оказался прав. Прорыв в наших исследованиях всё же случился, как он и предсказывал. Мужчина заглянул в свою чашку, отодвинул её в сторону. Поднёс губам курительницу, постучал кончиком деревянной ручки по зубам. Он смотрел не на меня, поверх моего плеча. Его брови вновь пришли в движение, словно Сиер Вар Тарон сам собой вёл мысленный диалог. Наше молчание затянулось. Наконец мужчина взглянул на меня, спросил. «Как тебе кофе?» Я сделал глоток, ответил. «Вкусный». Сиер Нилран постучал по столу. «Потом прикажу сварить еще», — сказал он. «Если ты согласишься задержаться у нас на ужин». Посмотрел на мою чашку, нахмурился. «Допивай, да Ленур, я подожду, а потом отведу тебя в большой кабинет, познакомлю со своим папой. Ты ведь не против?» «Он покажется тебе строгим, но знай, его строгость напускная. Папа умный и чуткий. Тебе он понравится, я уверен». Сьервар Тарон вдруг улыбнулся и сказал. «Мне не терпится увидеть реакцию отца на твое появление». Встреча с Кит-Сиоль не оправдала моих ожиданий. сьер Нил Ранвар Тарон не соответствовал тому образу колдунов, что сложился в моем воображении. Да и замок, в котором жила семья Тарон, пусть и выглядел старинным, мрачноватым, но точно не казался пристанищем зла. После того, как я допил кофе, Сьер-Нилран предложил мне прогуляться до Большого Кабинета, встретиться там с главой семьи Тарон. Я не чувствовал особого желания знакомиться с кем-либо еще, Эсиоль. Колдуны меня мало интересовали. Только их библиотека, где они хранили книги о Ленуре Валесском. Вот там бы я побывал. А вместо большого кабинета я бы лучше пошел сейчас в комнату Тильи. И уже в компании двадцатой прогулялся бы по замку. Да и вообще прием, который оказал мне в замке Сиер Нилран, настораживал и сбивал с толку. Ведь я привык к мысли, что Валесские горы населены врагами. Однако мужчина вел себя, словно мой приятель. Точно хорошо со мной знаком, но давно не видел и теперь не мог сдержать любопытство, расспрашивал меня обо всем на свете. И при этом делал вид, что ему интересно все, что бы я не рассказывал. Мы неторопливо шли по коридорам замка, беседовали. Я делился впечатлениями от имперской столицы. Сиер Нилрон кратко сообщал историю всех тех ваз, мечей и картин, на которых я задерживал взгляд. Но не останавливался, настойчиво вел меня дальше, пока мы не вошли в ярко освещенный зал, где за столом, около дверей с массивными железными ручками, важно выседал разовощекий немолодой мужчина, такой же безусый и безбородый, как и Сиер Варторон. При нашем появлении Розовощекий поднял голову, заметил моего спутника, вскочил со своего места, вытянулся, выгнул грудь колесом и сказал «Сиер Нилрон, я доложу о вашем визите хозяину». Рванул к двери, приоткрыл одну из створок, проскользнул внутрь комнаты. Я повернулся к Сиеру в Артарону и увидел, как тот недовольно скривился. Причиной его недовольства стал не Розовощекий. Сиер Нилран покачал головой и зашагал к стене, завешанной рисунками в потемневших от времени золотистых рамках. Его недовольство вызвала заметно покосившаяся картина. Мужчина поправил рамку, сделал шаг назад, покачал головой и сдвинул с рамки еще чуть в сторону. Погрузившись в мысли, я растерянно наблюдал за его действиями. А потом встретился взглядом, с изображённой на картине женщиной. Замер, позабыв о том, что нужно дышать. С покрытого сеточкой трещин рисунка на меня насмешливо смотрела светловолосая, голубоглазая женщина с пухлыми губами и родинкой на правой скуле. Совсем юная, едва ли старше меня, точно живая. Мне показалось, что она вот-вот окликнет меня, улыбнётся, показав два ровных ряда белых зубов. Потом подойдет, взъерошит волосы и поцелует в макушку. Вот только сможет ли она сейчас до нее дотянуться? — Понравилась картина? — спросил Сиерва Я вздрогнул, перевел взгляд на Сиера Нилрана. Едва заставил себя говорить. Сказал, — Откуда она у вас? — Нарисовал кто-то из имперских художников. Уж не помню его имени. Давно это было. Лет двадцать назад. Отец тогда решил расширить нашу коллекцию живописи и пригласил творца поработать в нашем замке. Неплохой портрет вышел, правда? Чувствуется рука мастера. — Но почему он нарисовал ее? — Ты ее знаешь? — спросил Сиэр Варторон. — Это моя мама. — Кто? — Моя мама. — повторил я. — Ты ничего не путаешь? — Нет, точно она. Только очень молодая. Я помню вон ту ее родинку и волосы. Вот этот локон всегда норовил попасть ей в рот. Она злилась, часто обрезала его, но он всякий раз возвращался на прежнее место после обращения. Продолжить рассказ я не успел, потому что из большого кабинета вышел раз мужчина. Шагнул в сторону от двери, Освобождая проход, вытянулся, выпятил подбородок и сообщил. «Сиер вартарон Тарон, Китсиоль ждет вас!» Сиер Нилран сказал. «Пошли, Ленур, поговорим о картине после. Отец не любит долго ждать». Он взял меня за локоть и повел к приоткрытой двери. Я не сопротивлялся. Вместе с Варторон зашел в комнату. Мне показалось, что большой кабинет меньше малого возможно, из-за большого количества шкафов или плохого освещения. Здесь горела лишь одна лампа, над столом, за которым сидел хмурый седоволосый мужчина. — Знакомься, Ленур, — сказал сиер Нилран. — Это мой отец Замон Варторон Китсиоль. — Здравствуйте, — сказал я. — Ты опять пропах дымом, сын, — сказал сьер Замон. «Сколько раз говорил, не тащи ко мне в кабинет этот запах!» «Прости, папа», — сказал Сиер Нюран. «Знаю я твое, прости. Велел же тебе избавиться от этой привычки. В кого ты такой слабохарактерный? Твоей матери было бы стыдно за тебя!» Сиер Замон захлопнул книгу, которую изучал перед нашим приходом, отодвинул ее в сторону. Поправил перстень на правой руке, мазнул по мне взглядом. Спросил у Сиера Рана. Но ну, что скажешь, Нил? — Я не ошибся, папа, всё сходится, это сын Вероны. — Ты уверен? — Да, он оборотень, папа, как и мы. Читал бабушкину книгу, пятую часть цикла, ту, которую унесла сестра. Я выслушал историю его родителей, хронология совпадает. И эти его необъяснимые чудесные способности к магии, твои труды увенчались успехом, папа. К тому же я велел Тилье повесить в твоей приемное изображение Вероны, и он опознал в женщине на портрете свою мать. Да и его лицо. Взгляни на его скулы, губы, подбородок. Разве не видишь, папа? Они такие же, как у Вероны, как у тебя. Какие могут быть сомнения? Старик впился взглядом в мое лицо? Разглядывал меня, вертел перстень на пальце. Потом вдруг улыбнулся и сказал. — Ну, здравствуй, внук. Сьер Замон велел нам сесть на диван. Приказал сыну зажечь на стенах лампы, чтобы лучше видеть наши лица. Позвал разовощекого секретаря, так мужчину назвал Сиер Нилран. Велел тому принести мятный чай и для меня кофе. Пока мы с Сиером Замоном разглядывали друг друга, его сын рассказывал. «Ленур, та девочка, чье изображение ты видел в приемной, моя младшая сестра Верона. Когда рисовали портрет, ей только-только исполнилось 15 лет, стала взрослой. Специально в честь такого события отец выписал из селены модного в то время художника, чтобы запечатлеть ее образ для семейной галереи. «Если ты не ошибся, и Верона действительно твоя мама, то это значит, что я твой дядя, а мой отец — твой родной дедушка». «Это точно она», — сказал я. «Я тебе верю. К тому же между тобой и моей сестрой, несомненно, есть сходство. Даже твоя подруга Тилья его заметила. Я показал ей портрет Вероны перед тем, как отправил её за тобой в столицу». История о том, как ты помог моей помощнице выбраться из тюрьмы клана Рилок, заинтересовала меня. Я попросил Тилю рассказать о тебе подробнее, и знаешь, что меня поразило в её словах? То, что ты оборотень, но при этом ещё и одарённый. Магия не для оборотней. Что? Да, из всех известных представителей народа оборотней магией умеют пользоваться только наша семья. Тарон Китсиоль. Да и то даже мы не рождаемся одарёнными. Как это? «Ты знаешь, Линур, о том, что случилось 300 лет назад с великим кланом Сеоль?» — спросил Сеер Нилран. «В общих чертах», — сказал я, — «его уничтожили. Почти полностью. Не буду сейчас рассказывать, по какой причине такое произошло, уверен, у нас ещё будет возможность об этом поговорить. Скажу лишь, что из старшего клана Сеоль сумели спастись только несколько детей». А еще специалисты по демонологии и магии смерти, которые работали в замках Валесских гор. В этом замке тогда жила моя семья. Мы не входили в старший клан, считались вассалами Сиоль. Колдуны проводили над нами опыты. Сьер Нилран достал из кармана курительницу, повертел в руках и вздохнул. «Сам понимаешь, на ком, если не на нас, можно пробовать различные комбинации рун смерти?» Ты уже испытал на себе, как легко мы от них избавляемся. Это очень экономило Сиоль человеческий материал. Да и демонологи ставили над нами свои эксперименты, и те временами давали неожиданные результаты. Именно опытным путем выяснили, что вследствие призыва обладающих собственной маной сущностей и посредством слияния с ними оборотней некоторые из нас способны обрести собственный магический резерв. А это позволило испытать на нас и призыв других существ, таких, к примеру, как огнедухи, и узнать, что в нашей ауре и после обращения остаются частички стихий. — Нил! — Прости, отец увлёкся, — сказал Сеер Нилран. — Ты прав, Ленуру это пока не интересно. Так вот, Ленур, именно после экспериментов призыва мы узнали, что тоже можем становиться магами. И это подняла нашу ценность в глазах сеоль еще до падения. А когда от старшего клана почти никого не осталось, семью оборотней из замка в Олеских горах признали полноценной составляющей клана Сиоль. Он снова вздохнул, стрельнул взглядом в отца и спрятал курительницу. Розово щеки принес напитки, раскланялся, удалился. Сиер Нилран продолжил. К чему я всё это тебе рассказывал, Ленур? Раньше считалось, что только одарённые могут называть себя кит -Сиоль. У прежних глав клана с этим условием было строго. Да ты и сам, наверное, слышал, что в Империи нас называли не иначе, как колдунами. Теперь кое-что изменилось. Но не все представители нашей семьи и сейчас стремятся обрести магию даже при помощи долгой и опасной череды ритуалов. Через эти ритуалы в свое время проходил и папа, и я пыталась пройти и Верона. Но появился этот. Твой отец. Мужчина обнял чашку ладонями, точно пытался их согреть. — Ты уже знаешь ли, Нур, кем был твой отец? — спросил он. Я заметил, что Сиер-Замон снова нахмурился и сжал кулаки. — Родители нам о своем прошлом не рассказывали, — сказал я. — Твой папаша был вором и убийцей, — сказал старший вар Тарон. — Папа, зачем ты обманываешь? — Он никого не крал. Верона ушла с ним по своей воле, ты же сам читал ее записку. — Вор! Сиер Замон ударил кулаком по столу. Его сын вздохнул, но спорить не стал. Сказал. — Твой отец пришел к нам из имперской столицы, Ленур, чтобы убить главу нашего клана. — Что сделать? — переспросил я. — Раз в сорок, пятьдесят лет император присылает в Олеские горы убийц. Напоминает, что не забыл о нас, что его семья нас не простила. «Твой отец тогда для этого и явился в качестве привета от императора. И он не только выполнил свое задание — убил главу Сеоль, но еще и увел из замка мою сестру». Сьер Нилран посмотрел на меня. «Не знаю, когда и где они познакомились, — сказал он, и как долго встречались до побега. Но Верона полюбила его». Об этом она сообщила в записке, которую оставила для нас. И ушла вслед за твоим отцом из Валесских гор. Мы считали, что они вернулись в столицу, искали их там, наводили справки о твоем отце и о его клане убийц, который в империи называют тайным. На протяжении пяти лет наши наемники занимались поисками, но Верону мы не нашли и не обнаружили никаких следов того, что моя сестра побывала в селении. Теперь, после твоего рассказа, я понимаю, почему. Они знали, что их будут искать, и покинули Империю, отправились на север. Сеер Нилран поставил чашку. Не думай, нур что мы пытались разрушить счастье твоих родителей. Да, ни я, ни отец не питали теплых чувств к ее избраннику, но искали мы Верону не поэтому. Ей тогда нельзя было уходить из замка. Слишком рано. Серия ритуалов, которыми мы делали из твоей матери одарённой, достигла лишь своей середины. Энергетическая оболочка Вероны к тому времени уже нарушилась, но не завершила свою трансформацию. Этот факт грозил печальными последствиями. И твоя мама не могла не понимать, чем рисковала, когда отказалась от дальнейших преобразований ауры. Однако пошла на поводу у чувств и желаний, за что в итоге ей поплатилась. — Отец? — спросил я. — Он знал, что мама может погибнуть без этих ритуалов? — Сам понимаешь, не могу сказать тебе точно. Но почти уверен, что она скрыла от него этот факт. Если он обрел с ней удачу, значит, любил ее. И вряд ли позволил бы любимой умереть. Подождал бы. До окончания первого цикла преобразования оставалось меньше пяти лет, но Верона не любила ждать. Так она и написала в своей прощальной записке. «Лучше десять лет счастья, но сейчас...» «Чем пять лет тоски и сомнений в том, что счастье возможно?» Сьер нилран потер глаза. «Возможно, именно эта черта твоей мамы неумение ждать и привела к такому долгожданному прорыву в наших исследованиях», — сказал он. «К какому прорыву?» — спросил я. «Ты разве не понял? Ты первый из нашей семьи. Да что там из семьи, из всего народа оборотней? У кого обнаружили врожденные способности к магии? Понимаешь, что это значит? Ты первый оборотень, родившийся одаренным, и я уверен, что не последний. Если мое предположение подтвердится, то люди утратят свое главное преимущество, которое когда-то помогло им взять вверх в споре с нашим народом за жизненное пространство. И ситуация повернется вспять. Уже не они нам, а мы им станем диктовать свои условия. Младший из вартаронов усмехнулся. — В самом ближайшем будущем жизнь нашего народа может круто измениться, — сказал он. — Причиной тому станешь ты. Мы с отцом хотим изучить твое тело и энергетическую оболочку, Ленур. — Понаблюдать за тобой. Мы не причиним тебе вреда, поверь, ты сам пока не понимаешь, насколько ценен. — К тому же, ты не чужой нам человек. Сеер Нилран похлопал меня по плечу. — Ты собирался стать сильным магом, Ленур, так? — Хорошо. Мы поможем тебе в этом. — Как настоящий вар Торонки ты получишь все, что есть у нашей семьи и нашего клана. — Финансы знания, ну и, конечно же, нашу дружбу.